Политические условия восстановления независимости Армении. 7 век. Армения и византийско-персидские войны. начала 7 века. Свержение и убийство Маврикия и воцарение Фоки послужило предлогом для сасанидов, чтобы начать военные действия против Византии. В течение нескольких лет Они не только отвоевали уступленные Византии территории, но и смогли завоевать новые на Ближнем Востоке, Малой Азии и Египте. После взятия Иерусалима в 614 году персидские войска забрали крест Господня. В период некоторого затишья в 615-16 году Хосров II в Ктисифонии созывает Собор представителей христианских церквей, а также светских кругов, оказавшихся в сфере персидского владычества. Из Армении участвовали епископы Комитас Мамиконян и Матеос Аматуни. Собор осудил последователей Несторианской церкви, отвергнул формулировку Халкидонского собора и одобрил решение первых трех вселенских соборов. Никия 325 год, Константинополь 381 год, Эфес 431 год. Хосров приказал, чтобы все христиане, находившиеся под его властью, следовали армянскому вероисповеданию. Хосров II выступил защитником армянской апостольской церкви, исходя из ее принципиальной и последовательной позиции против политической экспансии империи, а также и в духовной сфере. После собора в Ктисифоне Комитас Мамиконян стал католикосом Армении. Католикос Комитас в 618 году основал храм Святая Репсине. В 20-е годы VII века император Ираклий совершил несколько походов в сторону Ирана через Армению. Вследствие военных действий армянские села и города вновь подверглись разорениям. В 628 году войска Ираклия разгромили персидские войска у Хосров Хосров Парвес был убит своими дворцовыми служащими. В 629 году Ираклий с особой торжественностью возвращает крест Господня, чем подчеркивал свою победу над сасанидами. Следующие персидские цари уже были не в силах восстановить мощь сасанидского Ирана, и с этого времени началось его неуклонное падение. При новом раскладе сил на международной арене, обусловленном поражением сасанидов, Внутриполитические процессы Восточной Армении, охватившие также и Западную Армению, складывались в русле восстановления независимости страны. В 630 году католикос Езер основал в Аршапате церковь Святая Гаяне. Борьбу за восстановление территориальной целостности и суверенитета страны возглавили Марспан Варас Тирос Багратуни, сын Самбата, затем верховные князья Армении Давид Сааруны и Теодорос Раштуны в условиях заката византийско-персидского противоборства и начала завоевания арабского халифата. Арабский халифат образовался в начале 30-х годов VII века. За короткое время арабы захватили огромные территории в Передней Азии и Северной Африке. Они начали распространять свою религию – ислам. Халифат нанес поражение византийским и персидским войскам, затем в последующие годы, окончательно разгромив сасанидов, захватил Иран. В условиях ослабления господства империи в Западной Армении и освобождения Восточной Армении от сасанидского влияния Разделенность Армении, продолжавшаяся почти 250 лет, подошла к завершению. В процессе восстановления независимости Родины армянский народ сумел противостоять арабскому халифату в начальный период его завоеваний. Начало армяно-арабских отношений. В 640 году арабские войска начали свои вторжения в Армению, а в следующем году захватили Двинь. Захватчики разграбили город, перебили часть его жителей и многих увели в плен. В этой ситуации Армения не получила никакой помощи от империи. Наоборот, вину за поражение одного византийского отряда, находившегося в Армении, империя возложила на Теодороса Раштуны. Византийцы даже арестовали его и увели в Константинополь. Это было тяжелым ударом для Армении, поскольку армянские силы в борьбе против арабов изначально возглавлял Теодорос Раштуни. Спустя некоторое время империя была вынуждена не только освободить, но и признать его правителем Ишханом Армении. Возвратившись на родину, Теодорос Раштуни продолжал возглавлять борьбу против завоевателей. В 647 году арабы совершили широкомасштабный поход, опустошая Армению, Иверию и Алуанг. В Армении они встретили упорное сопротивление. Защита крепости Арцап в округе Кагавит увенчалась победой армян. Теодорос Руштуни, подоспевший на помощь защитникам крепости, На голову разбил врага. Однако силы были неравны, и арабские войска, разграбившие также другие области, с большим полоном вернулись в халифат. Теодор Раштуни, не получив никакой помощи от Византии, перед лицом смертельной опасности, исходящей из завоеваний халифата, сменяет внешнеполитическую ориентацию и в 653 году заключает договор с арабским халифатом. Согласно договору, Армения в течение трех лет не должна была платить налоги халифату, а после этого срока размер налога должен был решиться в Армении. 15-тысячная армянская конница должна была содержаться за счет армянских нахараров. В армянских крепостях не должны были располагаться арабские гарнизоны а в случае нападения византийцев арабы были обязаны выслать войско по требованию армян. Однако всего лишь через год арабы, нарушив договор, вторглись в Армению и заняли всю страну. Они опять разграбили многие села и города страны. Теодорос Руштуни, чувствуя ответственность за создавшееся трагическое положение, уходит вместе с пленными и вскоре умирает на чужбине. Тем не менее, в сложнейшей международной ситуации, когда под ударами халифата окончательно пало сасанитское государство, а также надолго были сломлены амбициозные планы империи, Теодорос Руштуни, заключив договор с арабами, стремился направить армяно-арабские отношения в международно-правовое русло, и по возможности гарантировать независимость и самостоятельность Армении, хотя и с номинальным формальным признанием халифата. Восстановление независимости Армении Политика Теодороса Раштуни начала давать плоды в течение последующих десятилетий. Годы правления князя Амазаспа Мамиконяна были мирными. К этому времени католикосом Нерсесом Третьим строителем было завершено строительство комплекса храма Звартноц близ Варшапата. При князе Армении Григория Мамиконяне страна развивалась в условиях восстановления территориальной целостности и независимости, что способствовало ее экономическому росту, политической консолидации и культурному процветанию. Григор Мамиконян построил храм и дворец Варучи. В это время мощи святого Григория Просветителя и селения Тордан в области Даранаги были перенесены в Айрарат. Епископ Исраэль Гавара Мецкогманг области Арцах прибывает к князю Армении Григору Мамиконяну и католикосу Сааку III Дзорапоретси с просьбой передать ему часть мощи святого Григория Просветителя. Его просьба была удовлетворена. В 680 года Армения перестала платить даже выплачиваемую до этого минимальную подать в казну халифата. Тем не менее, мирная жизнь страны оказалась под угрозой вторжения хазар. В Армении было решено отправить посольство Гунскому князю Алп или Литверу с целью организации борьбы против Хазар. Отправившись в Арачан, миссия во главе с епископом Израилем не только смогла заключить союз с Гунами, но и склонить князя Гунов принять христианство. Однако полчища Хазар вторглись через Дербенский проход на своем пути грабя и опустошая плодородные долины и населенные пункты. Хазары угрожали жизненным центром Армении, и Грикор Мамиконян возглавил армянские войска в борьбе с ними. Армянский полководец героической смертью пал в бою. Положение Армении резко ухудшилось во время правления Ашота Багратуны, когда арабский халифат и Византийская империя возобновили свои нашествия на Армению. Ашот Багратуни нанес арабам поражение и обратил их в бегство, однако во время преследования сам погиб. В 689 году в Армению вторглось византийское войско во главе с императором Юстинианом II. Он признал Нерсеха Камсаракана правителем Армении. С одной стороны, империя стремилась укрепить свое влияние в Армении, с другой стороны, арабы усиливали натиск на страну. В годы правления Самбата Багратуни, сменившего Нэшсеха Камсаракана, вторжения арабских войск представляли уже серьезную угрозу для независимости Армении.